Людмила Горелик. Сокровище Кикиморы. Глава первая. Беженец из Ворска. По воскресеньям Василий Павлович ходил к обедне. В нынешнем 1942 году ему исполнилось 75. И с самого детства всего один раз он этой привычке изменил. В 20-м году его инфлюенция настигла. Начался сильный жар. Как раз в субботу дело было, и в воскресенье в церковь не пошёл. Лежал в полубеспамстве, бредил. Выжил тогда, слава богу. До революции, когда торговал, бывало, что в других городах и сёлах в воскресенье оказывался. Там всегда находил православный храм и посещал службу. А дома всю жизнь ходил в Знаменскую церковь, что на Рубежной улице. Недалеко от неё и жил. Свой дом на Дровяной улице он построил в 1907-м. Купил участок не в центре, однако расположение хорошее. Когда дом был построен, женился. Взял из своей среды купеческую дочь. Но прожил с женой недолго. Она умерла в 1912-м от родильной горячки, сразу после рождения Ольги. Второй раз Василий Павлович жениться не стал. Литуновский был из купеческой семьи, не самой богатой, но и не бедной. Как и его родители, и как ещё раньше их родители и родители родителей до седьмого колена, он прожил жизнь в городе Б, никуда отсюда надолго не уезжал. Куда же уедешь от такой красоты? Две реки огибают город Б, быстрая и неглубокая, тёмная от просвечивающего чернозёмного грунта Ворона. и широкий плавный хопер, в котором крупная рыба-жерех то и дело взлетает над водой, сверкая на солнце серебряной спинкой. Густой, с мощными деревьями Телермановский лес подходит вплотную к городу. Дубы, ясени, клёны составляют основу лесного массива. Некоторым дубам уж по триста лет. Бескрайние степи, плодоносные чернозёмные поля – простираются с другой стороны города. пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная свёкла основные сельхозкультуры Восково района. До революции Летуновский держал маслобойню, продавал подсолнечное масло по окрестным сёлам и городам. А после быстро понял, что перечить новой власти никак нельзя. Одним из первых начал сотрудничать с большевиками. Всё отдал беспрекословно. устроился на небольшую зарплату бухгалтером в лесную техникум и слава богу жив остался дал дочке образование выдал замуж за хорошего человека после математического факультета в ворском пединституте ульга васильевна учительствовала в школе недалеко от дома на той же дровяной улице а перед войной её пригласили в недавно открывшийся в б учительский институт Третий год там геометрию ведёт. Муж её с июля 41-го на фронте, а Ольга с сыном живёт дома, при отце. Сейчас Василий Павлович шёл в церковь. Улицы в Бэ широкие, ровные, правильно выверенные ещё в Петровские времена, когда деревянная баская крепость, защищавшая южные границы России от набегов крымцев и ногайцев, преобразовывалась в город. Здесь Пётр строил русский флот. Отсюда по Воронею и Хопру шли на Дон собранные из дубов, вязов и ясеней, не превзойдённого по красоте и мощи Тейльермановского леса суда. Дома были тоже прочные, преимущественно деревянные, с шатровыми щипенчатыми крышами. Ограды высокие и ворота у каждого дома двустворчатые, большие. А ну, сено или дрова привезти понадобится. Цветы из-за забора золотые головы выставляют. Вишни, яблони прямо на улице растут. Берите, граждане, угощайтесь. И было на этих цветущих улицах сейчас неблагополучно. Немцы подошли к Ворску вплотную. А кто говорил, что и заняли уже левый берег. В последние дни по Б шел нескончаемый поток беженцев. Почти все ворцы кинулись на восток, пешком шли. Вокзал в Орске сгорел. От Ворска до Бы более 200 километров, так что приходили измученные, голодные. Скорб свой, какой и взяли из дома, по дороге бросали. На вокзале в Пскове толпы того и гляди кассы снесут. Милиция сдерживает, порядок наводит. Знаменская церковь, куда шёл Василий Павлович, Расположен он недалеко от вокзала. По мере приближения к ней, старик видел все больше утомленных дорогой или ожиданием людей, сидящих и лежащих под уличными деревьями. Преимущественно женщины, дети, старики. Кто-то из беженцев грыз зеленые горьковатые яблочки, а кто-то и спал, прислонившись к стволу случайного дерева, широко открыв пересохший рот, ухватившись во сне, скрюченный с чёрными от дорожной грязи ногтями рукой за свой узелок, в котором хорошо если кусок хлеба или картофелина есть. Шла вторая неделя июля. Утром солнце ещё не припекало сильно, однако всё равно тепло было на улице. Василий Павлович, не низкого роста и представительный, аккуратно одетый и причёсанный, с густой седаватой бородой, выглядел импозантно. Последние годы у него болели суставы. При ходьбе он был вынужден опираться на локированную трость с набалдашником. Но это ещё добавляло ему представительности. Набожный старик, не привыкший ходить в церковь с пустыми руками, на этот раз взял с собой не мелочь, а несколько тонких кусочков хлеба, раздал детям возле паперти. Ну подбежали ещё одете, на всех не хватило. Лучше б и вообще не раздавал. Чем теперь смотреть в голодные детские глаза. Старик успокоился только во время службы. Церковное пение успокаивало. Он хорошо знал службу, подпевал хору, слова молитв ему были понятны. Литуновский каждый вечер читал Библию, любимые места отчёркивал карандашом, отмечал закладкой, перечитывал постоянно. После окончания службы К нему подошёл батюшка, отец Рафаил. Литуновский был одним из самых активных прихожан, отец Рафаил его давно и хорошо знал. Батюшка казался очень уставшим, даже растерянным. Его вид не удивил Василия Павловича. В это лето все выглядели неважно. Литуновский знал, что церковь принимает участие в помощи беженцам, и передал отцу Рафаилу небольшую сумму на благотворительность. Спасибо. Поблагодарил тот. А ведь я к вам, Василий Павлович, с просьбой обратиться хочу. Ждал вас сегодня. Посмотрите, сколько голодных, неустроенных людей вокруг. Поездов не хватает, чтобы ворцев отправлять дальше на восток в тот же день, как прибыли в Б. Да ведь и наши многие боятся, как бы немцы до нас не дошли. Уезжать тоже начали. Вы не собираетесь? Нет, покачал головой старик. Я думаю, не дойдут до нас. Тут ведь и школа лётчиков имени Чкалова у нас, стратегически важный объект. Они эвакуируют школу, пока никто, значит, не пропустят их сюда. Да беженцы в Орске рассказывают, что и сами немцы на правый берег не больно-то стремятся, остановились на левом, дальше не пытаются идти. Батюшка кивнул. Беженцев много. Хорошо, что тепло сейчас. Мы разрешаем здесь, в церковном дворе, ночевать. Сия надаём пустелить. Ну ведь не все могут на улице спать. Есть маленькие дети, есть больные. Я к себе я взял двух женщин с детьми. Им ещё 3 дня здесь жить. Только такие билеты удалось достать. А пешком с детками малыми не хочется их отправлять. Да, быстро согласился Василий Павлович. Он уже понял, к чему клонит священник. Что ж, и я могу взять одну-две семьи. Я и сам уже об этом думал. Могу выделить комнату. Ольга с Андрюшей пусть в зале ночуют, а их комнату беженцам отдадим. Дом, когда-то построенный Литуновским, уже давно был не его. В 20-е семью уплотнили, оставив впрочем старику три хорошие комнаты и кухню. Ещё две комнаты, одну из них позже переделали в кухню, отдали другим людям. Там поселилась семья переехавшие в Б после революции из базарного Чигарака, большого села, расположенного недалеко от города. Литуновские с подселенцами, так их звали в городе, не ссорились. Новые соседи оказались людьми неплохими. Старики, правда, перед войной один за другим умерли. Но их дочь Тамара к тому времени вышла замуж, родила девочку. Тамара оказалась ровесницей Ольги. Они подружились. Сейчас у обеих мужья были на фронте. Услышав предложение старика, священник смутился еще больше, замялся. — Видите ли, Василий Павлович, — сказал он, — тут дело более сложное. Я взялся опекать одного человека, беженца, молодой мужчины, но очень больной, и совершенно один. Ночевать на улице ему никак нельзя из-за болезни. Ночью все ж сыровато, а у него туберкулез. В госпиталь пытался его устроить, не берут. Говорят, нет туберкулёзного отделения. Он раненых может заразить. Василий Павлович вдрогнул. Туберкулёз в те годы был болезнью неизлечимой, быстро приводящей к смерти. А ведь у него тоже ребёнок, внуку, сыну Ольги, всего 9 лет. Он не успел ответить, отец Рафаил остановил его. Я всё понимаю, в дом его нельзя. К вам я обратился, потому что у вас есть летняя кухня во дворе. Нельзя ли переоборудовать ее временно во флигелек для больного, чтобы он не на улице жил? В отдельном помещении безопасно для ваших домашних будет. Тем более семья ваша, я знаю, аккуратностью отличается. Антисептику соблюдать будете. А Бог поможет. В добром деле поможет всегда. Не по-христиански больного человека на улице бросить. Что-то Беркулёс это он сам сказал. А ведь мог бы и не говорить. Человек, значит, порядочный. Ну если считаете, что опасно, не переживайте. Греха за вами в любом случае не будет. Я его устрою как-нибудь иначе. Нет-нет, я согласен, быстро ответил старик. Пусть поживёт в летнем флегильке. Всё нормально будет. Помогать надо людям, тем более в такое время.